Глава 38. Меч добра. Давид Артурович Дживанен. «Что же это будет? Как же это так?» Прочитает жена, показательно вытирая уголки глаз. «Тихо. Строго на нее смотрю, когда она издает схлип. Она ведь любит подать драмы со слезами, особенно когда положение патовое. Я же пытаюсь сохранить остатки спокойствия, что сродни подвигу после всего, что мы узнали». «Давид!» — стонет жена и смотрит на меня жалобно. Смотрю на неё сукоризной. Еще не хватало, чтобы её стена не стали достоянием общественности. Наконец наступает тишина. Да такая, что я даже могу расслышать тихий шум поднимающейся кабины. Когда лифт останавливается на третьем этаже, показываю рукой на выход. «Прошу». Анаид выносит своё внушительное телеса на этаж. Следую за ней, беру супругу под руку, веду в кабинет сына. Хорошо, что Даниэль на месте, иначе меня и Анаид попросту разорвал оба от возмущения. Он приветствует нас. Папа, мама встает с места, спешит к нам. Почему не позвонили? Хотите чаю или кофе? Его секретарь тут же бежит к нам, готовый исполнить любое желание. А у меня нервы не выдерживают, говорю секретарю строго. Скройся с глаз и проследи, чтобы никто не потревожил. Девчонку как ветром сдувает. Она не забывает плотно прикрыть дверь, понятливая. «Что случилось?» — спрашивает Даниэль, сведя брови у переносицы. «Ой, как же так?» «Как же будем жить?» Как по команде начинает голосить жена. «Я сказал, тихо, женщина, строго на нее смотрю. Но если в лифте еще подействовало, то тут ее буквально прорывает. Как свата в глаза будем смотреть? Как внука нянчить, если отец его бросил без скала, без двора, без копейки денег? Что за бездушного сына мы родили? Как плохо воспитали, раз он вот так не щадит ничьих чувств?» «А, понятно, что происходит. Хмыкает, Даниэль. Зары поговорили, полагаю». Она рассказала вам свою версию. Девочка два часа плакала у нас на кухне этой ночью. Столько всего рассказал. Сын, мы не знали, что вырастили такого жестокого типа. Ношительная грудь, она и сотрясается от беззвучных рыданий. Что она вам наговорила? Сын ощутимо начинает залиться вот даже выступил вен на лбу. Я сжимаю руки в кулаки и смотрю на Даниэля по поотечески строго и говорю. «Ты немедленно вернешься домой, сын, немедленно!» Нельзя так баба на сносях, а он гулять надумал. Да, но, может, с беременной и не так весело нянькаться. Но коль уж задел дитятка, неси ответственность. Разве не так я тебя всю жизнь учил? Девка по тебе убивается, крокодили слезы льет. «Не люблю я ее», — разводит он руками. «Не выходит у нас семьи». «Причем тут люблю, не люблю?» — громко возмущаюсь. «Брак — это про ответственность. Дети — это твой крест и твоя отрада. Это основа жизни». Я от ребенка не отказываюсь. Маштон, физиономии. Наверное, тайну вам сейчас открою, но можно расти детей, не будучи женатыми на их матери. Зара мне глубоко неприятно. Ой, что же делается? Снова принимается прочитать Анаид. Ты что же, родительское мнение ни в грош не ставишь? Смотрю на сына фирменным строгим взглядом. Даниэль кривит физиономию, спрашивает с ноткой разочарования. Вы не слышите меня, что ли? Она неадекватная, вздорная манипуляторша. «Так взял бы бабу под контроль. Рассказал популярно, как надо себя вести. Семейная жизнь, она, знаешь ли, не все сплошной сахар. Я вроде бы мудрые вещи говорю, а сен снова кривит физиономию». Строго заявляет. «Спасибо, мама, папа. Уже один раз влезли с вашими причитаниями о том, что ребенок должен жить в семье. Разрекламировали мне психически нестабильную барышню. Больше лезть в мою жизнь не позволю, сам все решу. Я все сказал, идите домой». «Ты еще нас выгони из нашей же фирмы» пытаясь поставить его на место. «А ничего, что это я тебя на это место назначил, иначе так и плелся бы в моих замах». Неожиданно Даниэль говорит такое, чего я от него никогда в жизни не ожидал. «Дорогой, многоуважаемый отец, я рулю этой фирмой достаточно давно, чтобы обрасти связями, разобраться, что и как устроено в этом бизнесе. При желании я легко смогу забрать с собой львиную долю клиентов и большую часть персонала». Создать фирму зеркала и спокойно работать. Назову «Платиновая Кубань», противовес твоей «Голден Кубани». Хочешь? Я думал, ты доверил мне фирму, потому что посчитал достойным преемником, а не для того, чтобы дергать за ниточки. Я этого не позволю. Считай. Все нитки отрезал. «Ты как разговариваешь с отцом?» хрипит она, и ты машешь себе рукой, будто ей стало плохо. Однако даже сын уже видит, что она переигрывает. Жена не умеет вовремя остановиться. Даниэль отвечает матери тем же строгим тоном, что до того. Я разговариваю, как деловой человек, которого пытаются поиметь на ровном месте. из при этом не смущается. Я, конечно, рад, что вырастил самостоятельного сына, у которого своя голова на плечах, но в данный момент не от всей души. «Что за ерунду ты несешь?» Не успокаивается Анаит. Даниэль не отвечает, лишь лобно на нас зыркает. А мне уже давно кристально понятно, откуда у этой истории растут ноги. И главное, почему Даниэль вдруг стал таким непрошибаемым. Беру жену под локти, пытаюсь увести. «Ты что, так это оставишь, Давид?» Лопает она пышными ресницами. «Мы поговорим с ним позже, заверяю ее». «Счастливой дороги!» Продолжает гневно Даниэль. Игнорирую его взгляд. Чуть не ненасильно вывожу жену из кабинета. «Куда ты меня тащишь?» Ворчит она, хоть и идет следом. «Слушайся меня, женщина». «Впрочем, далеко мы не уходим. Спускаемся на этаж ниже. Идем прямиком в отдел, где работает бывшая невестка, которой давно пора было гнать из фирмы поганой метлой, чтоб диверсия не устраивала. Когда мне доложили, что на корпоративе видели Катерину, я буквально прозрел. Ведь был уверен, уволилась. Однако, как оказалось, доставала Зарочку все это время. Ежедневно нервы ей трепала. Мы с женой буквально обалдели от всего того, что Зар нам рассказала». «Оказывается, в офисе бушуют такие страсти, а мы не в курсе дела. Совести у людей не на грош. Новая жена у твоего бывшего на сносях. Сын скоро появится. Тогда это ему побыть счастливым, понять собственного ребенка, стать полноправным отцом. Но нет, это выдра долбит несчастную Зару по темечку ежедневной, и плевать ей, что девка вот-вот родит. Где женская солидарность? А сын -то хорош. еще это он всячески подворствует. Оказывается, Зара именно для этого и устроилась на работу помогать Даниэлю. По ее же словам, пыталась как-то уравнять шансы. Вот только не получилось у несчастной. Понятное дело, пока Катерина здесь у Даниэля, все мозги утекают в трусы, никогда он не мог спокойно пройти мимо этой девчонки. То-то он и решил уйти от Зары. Бывшая потянула. Когда баба берет мужика в оборот, тут уж пиши пропала. А я ведь знал. Знал, что она от не отцепится. Слишком хорош парень, чтобы ее вот так просто отпускать. Недооценил я сущность бывшей невестки, хотя предупреждали, предупреждали. Нужно срочно от нее избавляться. Любыми способами. Мы идем к Кате в отдел? Наконец доходит до моей жены. Именно, говорю и плотно сжимаю челюсти. Через пару минут мы уже в кабинете начальника отдела. «Здравствуйте, Давид Артурович! Аннает Гамльтовна. Распаляется перед нами Валерий Данилович Агаров, руководитель отдела. «Чем могу быть полезен? Надеюсь, нет нареканий». Осматриваясь, вскользь отмечаю, что у Агарова какой-то слишком роскошный и просторный кабинет для простого начальника. Вон, даже диван из натуральной кожи. Такой в магазине стоит 1500 не меньше. С каких-то доходов. Подозреваю, что ему выделяют слишком много средств. «Лишние разговоры отставить», — машу рукой и командую. «Немедленно пригласить сюда вашу подчиненную Катерину». «Как у нее там фамилия теперь?» «Запамятовал». «Вашу бывшую невестку?» Морщит худое лицо Агаров. «Нашу бывшую невестку». Киваю. «Мы с Анаэйт важно рассаживаемся на диване, готовимся ждать». А, -а, «А... Катерина нет». «Он встает перед нами с виноватым видом». «Как-то нет». лоб. Куда она делась?» «Мне доложили, что она продолжает тут трудиться и...» Отпросилась для визита к врачу. Заявляет заискивающим видом агаров. При его высоком росте еще фигуре это смотрится комично. Если бы я знал, что она вам сегодня понадобится, попросил бы ее быть на месте, хотя, может быть, уже появилась. Он щелкает пальцем, привлекая внимание секретаря, которая так и крутится возле двери. Проверь, явилась ли на работу Катерина Дмитриевна. Секретарь исчезает со скоростью звука, только слышно, как она стучит каблуками по паркету. «Надо же!» «Катерина Дмитриевна!» Тянет Анаита с недовольным видом, поджимает губы. «Немного ли чести?» Через пару минут секретарь действительно приводит Катерину. Та явно только что пришла, поскольку у нее в руках сумка и какой-то черный пакет. Распущенные по плечам волосы слегка встрепаны. «Здравствуйте, Анаит Гамлетовна!» Дает Артурович!» Она одаривает на самой искусственной на свете улыбкой. Меня изнутри перекашивает от этой ее улыбки. Знает, зараза, что натворила, и делает здесь, что так и надо. Попрошу посторонних выйти. Я показательно смотрю на начальника отдела и секретаря. Им не надо повторять дважды, хорошо знает мой тяжелый нрав. Вылетает из кабинета со скоростью звука. Мы с Анаитой Катериной остаемся в сравнительном уединении. То есть ты еще и по врачам бегаешь. За наш счет. Строго на нее смотрю. Почему за ваш? Ее аккуратная русая бровь ползет вверх. За свой, точнее, за государственный. Четко чувствую подколку с ее стороны. Я такая бедная, несчастная, что мне приходится ходить в бесплатную клинику. Ах, какие вы изверки! Без копейки денег меня оставили. Вот только я с утра пораньше переговорил с главухом по телефону и выяснил, какие премии ей выписывает Даниэль. Там приличные деньги, и я не верю, что она тут как ишак на галерах. Все это отрабатывает. «За нас счет, потому что ты делаешь это в рабочее время», — подмечаю Грюма. Намеренно делаю паузу, жду оправданий, но их нет. Я думал, в прошлый раз мы друг друга поняли. «Оказывается, нет!» — тяну с прищуром. Эта нахалка, как ни в чем не бывало, жмет плечами отвечает. «Оказывается, нет!» При этом смотрит на меня с обвинением. «Она на меня с обвинением!» Даже она и ты табл от такой наглости. Сидит молча, дует губы и хлопает ресницами. Что ж, пришло время поставить эту мелкую, взорвавшуюся пиголицу на место. Смотрю на нее с важным видом, поднимаю указательный палец и командую. Ты немедленно. Я подчеркиваю, немедленно идешь в кадровый отдел и пишешь заявление по собственному. Потом идешь на свое рабочее место, собираешь все проекты, передаешь их коллегам а затем выметаешься к шутам из моей фирмы, тебе ясно? Катерина в раз серьёзнее подбирается и спрашивает деловым тоном. «А если не ясно, то что?» «Она еще хамить мне будет, она, мне. Если ты немедленно не выполнишь мои требования, я позабочусь, чтобы тобой занялась трудовая инспекция. И когда они найдут недочеты в твоей работе, а не найдут...» «Не найдут?» — качает головой она. «У меня лучший показатель в отделе». Самоуверенная засранка. Даже у Бога и у того нашли бы грехи в работе при соответствующих обстоятельствах. Недаром в мире существует столько теологических споров. Я добьюсь, чтобы тебя уволили по статье. И не надейся, что Даниэль тебя защитит, потому что я по-прежнему глава акционерного общества и главный держатель пакета акций». Тут нахалка уверенно заявляет. «Вы не можете уволить беременную». «После такого заявления от невестки наши сына и лица вытягиваются». «Ты что такое говоришь, девочка?» Тихо хриплю. Катя смотрит на меня сукоризной, прямой такой, как палка, укоризной, будто я нагадил ей под двери и убирать за собой не хочу. «Не делайте вид, что вы не знали», — садит она. «Как только узнали, тут же прискакали ко мне с вашими бумажками, чтобы я не претендовала на драгоценное имущество вашей семьи. Наверное, в этот момент я отчасти напоминаю свою жену, потому что так же, как она, хлопает ресницами ровным счетом ничего не понимаю». «Давид!» «Как ты мог?» — выдает Анаит. Аж кожи чувствую осуждение. Подскакиваю с места. «В смысле, как я мог?» — Обалдела смотрю на жену. «Вот так и делись человеком жизнь. Я с ней всегда и везде. Каждый день и час на пенсию вышел, потому что она пристала с этими своими пожеланиями. Заботься о себе, а второй инфаркт схватишь. И она тут мне, как я мог?» «Скажи, а ты не врешь нам тут случаем?» — спрашиваю невестку строго. «Какая такая беременность с ты барахты «Все лечилось и лечилось, и тут на тебе беременность на блюде, когда уже не надо». Катя смотрит на меня, как на идиота. Хватает же наглости. Ничего не говорит. Достает из своего черного пакета какие-то бумажки. Протягивает их моей жене. Она это встает с дивана, берет их, цепким взглядом просматривает. «Вот, Анаэд Гамлетовна, полюбуйтесь УЗИ», — вещает Катерина с невинным видом. «Одиннадцать недель плоду. Как раз ездила в пятый роддом на первый скрининг». «Вот анализы крови. Как раз получила результаты. Вот выписка от гинеколога. И аж только от врача. Ещё сомнения есть? Или, по-вашему, я как раз подгадала под ваш приход, что все документы были в наличии и с нужной датой? Если так, то вы не стесняйтесь, предъявляйте». «У этой барышни на каждое наше слово десять своих». «Издеваешься, да? Тяну с прищуром». «Так ты знал или нет?» Жена оборачивается на меня, буравит своим нехорошим взглядом. «Конечно, он знал». Катерина все топит и топит меня перед супругой. Я ему даже УЗИ хотела показать при нашей прошлой встрече. Ты же как раз от врача шла, а он не надумал. Так я ж не знал, что за Узи ты мне хочешь показать, слабо пытаюсь отбиться. Если бы я знал, ты думаешь, я так бы себя повел. Вот какого низкого мнения ты о своем свекре. И не стыдно тебе, Катерина, а должно быть стыдно. Сколько всего мы тебе сделали, сколько золота на тебя повесили. «Вы подчеркнули, что знаете, в каком я положении». «Не унимается она. И вы, Анаид Гамлетовна, тоже это подчеркнули при нашем последнем разговоре, когда советовали мне переехать в другой город. Так что не делайте сейчас вид». Мы с Анаид никак не реагируем на возмущение Кати слишком ошарашенной, свалившейся на нас новостью. Смотрим друг на друга и пытаемся переварить услышанное. Анаид начинает меня прилюдно ругать. «А все ты виноват. Все толдычил, Мне бесплодное да бесплодное. Разводить надо Даниэля». «Я виноват», — снова обалдела, смотрю на жену. «Не ты ли проела мне всю плешь, что если мы его с Катей не разведем, то никогда от Даниэля внуков не дождемся? Найди да найди Даниэлю подходящую невесту, а то это четвертый год никого не рожает». «Сволчивы!» — вдруг ляпает Катя, громко так ляпает с чувством. «Надо сказать, первый раз себе такое позволяет наш адрес. Сама пугается того, что сказала, бегает взглядом от меня Канаид. Но обратно слов не забирает. Кривит губы и, кажется, собирается начать рыдать. С чего бы ей рыдать? Она что, не понимает, что, как родители, мы обязаны были влезть? У нас единственный сын, единственный продолжатель рода, у него должен быть свой сын. Будь она на нашем месте, сама бы влезла в семью. И будь ее мать на нашем месте, обязательно бы влезла, любой бы влез. Катенька, девочка, а ты не могла раньше забеременеть? Она и с досады шлепает себя по бедру. Скольких сложностей можно было избежать? «Уж простите дуру грешную, как смогла, так и забеременела». Сплёскивает руками она. Язвит нахалка такая, определенный извит. «И что, даже не спросите, чей ребенок? Не усомнитесь в отцовстве собственного сына?» Продолжает Катя, щуря глаза. «А вопрос-то актуальный, хотя... Если там 11 недель, что совсем несложно проверить, получается, забеременела, будучи замужем. Да и влюблена она в Даниэля как кошка. Это единственное, что хоть как-то примеряло нас с русской невесткой». Ну и то, что очень старалась быть ему хорошей женой. Пусть получалось у нее, неважно. И тут она и совершенно серьезно выдает. «Да кто ж на нее еще взглянет, кроме нашего Даниэля? Ни груди, ни задницы, ноги худющие. Чем охмурил нашего сына, непонятно. Если вправду беременная, то точно Даниэля детитка, Потому что больше нет кого. Ой, что ж делать-то теперь?» Жена качает головой и, кажется, на какое-то время вообще забывает о присутствии Екатерины. Совершенно не замечает, как только что проехалось по ее внешности, что, в общем-то, недопустимо. Сынает всегда так. Во время стресса выдают перлы хоть стой, хоть падай. В сложные минуты я в семье голова смотрю на нашу Катерину. И вправду ни груди, ни задницы. Особенно если сравнить с моей дорогой супругой. Вот той от всего с избытком, всяко бог наградил. Но ноги у нашей невестки красивые, тут не отнять. И лицо, кровь с молоком, глаз не отвести. Так что я, в принципе, Даниэлю понимаю». Почему никак не может ее забыть? А все-таки, как это не вовремя? Зарвить на сносях. Что с девкой делать? Как в глаза с ватом смотреть? Главное, и не порадуешься дитятку как следует, ведь столько неприятностей сейчас свалится на наши бедовые головы. Ой, ни одного внук, то сразу два. Одну невестку прогонишь, этого ребенка лишишься. Вторую прогонишь, другого потеряешь. У Зары сын, но вдруг у Кати тоже сын. А ее как раз Даниэль хоть и любит. «Даниэль, в курсе?» — спрашиваю напоследок. «В курсе, конечно», — пожимает Катя плечами. Я отправляла ему фото с положительным тестом. Он его точно видел, сообщение было доставлено и просмотрено. Я думала, он вам сказал. И снова этот осуждающий взгляд. «Ох, Катя, Катя, дурна твоя головушка». «Ни слова не обмолвился», — качаю головой. «А ты сама не могла подойти и сказать мне или Анаит?» Мы же от тебя той беременности четыре года ждали, как манны небесные. Что-то уж придумали бы. Ты поступила очень безответственно. Надеюсь, ты это осознаешь. В самом разгаре наших выяснений отношений дверь кабинета вдруг резко открывается, и на пороге появляется мой драгоценный сын. Что, уже доложили тебе, что мы беседуем с Катериной? Не удерживаясь от язвительной подколки. Предатели и иуды забыли, кто здесь хозяин. С другой стороны, справедливо. Когда-то это были мои люди, а теперь его стопроцентно начальник отдела поспешил подлезать. Естественно, доложили. Даниэль этого даже не скрывает. Он проходит в кабинет, одаривает нас таким грозным взглядом, что, кажется, готов сжечь на костре. «Что вы творите, уважаемые родители?» спрашивает он, обманчиво, спокойным голосом. «Что мы творим?» — мыкает Анаид. – «Нет, это что ты творишь, Даниэль!» Вы поступили крайне безответственно. поставили нас перед сватами. «Когда ты нам собирался сказать, что твоя бывшая жена беременна?» спрашиваю его грозным голосом. «Чего?» — хрипит он. «Мы думали, это мы шокированы новостью. Но наша реакция ничто по сравнению с реакцией Даниэля. Кажется, он вообще превращается в бетонный столб. Так и стоит с отвисшей челюстью».